Внутренняя иммиграция Я с семьей оказался выброшенным из моей привычной среды обитания и оказался в положении внутреннего иммигранта. Но не в смысле моего внутреннего, идейного, морального, психологического состояния, а буквально был выброшен из общества, но удержан внутри страны. В нашем доме стали появляться другие люди. Мы вообще изменили сферу нашего общения. Нашей социальной средой теперь стали диссиденты и люди, вообще настроенные критически или не интегрировавшиеся в слой преуспевающих карьеристов. С нами не порвали отношения наши родственники, что было новым явлением в реакции советских людей на врагов. и лишь немногие из прежних друзей, в частности, упоминавшиеся выше Марахотин, Яковлев, Федина, Кантер, Левада. Отношение к нам других людей чрезвычайно интересно с точки зрения состояния советского общества тех лет. Мои бывшие друзья, с некоторыми из которых я дружил по нескольку десятков лет, с некоторыми еще с довоенных лет, перебегали на другую сторону улицы при виде меня или моей жены. Некоторые заявили, что книгу не читали и читать не намерены. Их раздражало то, что такую книгу написал именно я, а не они. Один из них, как мне сообщили, разбил радиоприемник у знакомых, когда началась передача обо мне какой-то западной радиостанции. Зато многие другие люди, в том числе и незнакомые, демонстративно проявляли уважение ко мне и даже восхищение. Например, неподалеку от нашего дома жил генерал, работавший в генеральном штабе Советской армии. Он иногда гулял со своей внучкой на бульваре, где я гулял со своей дочерью того же возраста. Там мы и познакомились». Он регулярно слушал передачи западной радиоотстанции, где достал зияющие высоты и, как он сказал мне, зачитал их до дыр. Он при встрече со мной громко выражал свой восторг и поносил наши порядки. 7 ноября мне неожиданно позвонили офицеры какой-то военной академии и сказали, что восхищаются мною и пьют за мое здоровье. По телефону нам ежедневно звонили десятки людей. Некоторые с угрозами, но подавляющее большинство с восторгами. Вскоре телефон отключили. На улицах ко мне иногда подходили незнакомые люди, узнававшие меня по фотографиям, которые нелегально циркулировали по Москве, и сжали мне руку. При этом они видели сопровождавших меня агентов КГБ. Один такой молодой мужчина предложил моим телохранителям даже посмотреть его документы. Они отвернулись. У нас дома каждый день стали бывать посторонние люди. Приносили еду и выпивку. Так что наша квартира превратилась в своего рода оппозиционный клуб. Некоторые посетители приезжали из других городов. Это были молодые люди, создававшие нелегальные группы и пропагандировавшие мои идеи. Бывали молодые офицеры. Два молодых лейтенанта, приехавшие в Москву в отпуск, рассказали мне о том, что в 1976-1977 году в армии были образованы нелегальные политические группы, имевшие целью объективное понимание общества и критику существующего положения, что эти группы разоблачались, что многих офицеров судили военным судом и даже приговорили к расстрелу. Я был склонен этому верить, помня о попытке лейтенанта Ильина в 1969 году и о восстании на эсминце в Балтийском море 1975 году. Мне рассказывали также, что Ильин был не один, что он был членом целой группы заговорщиков, которые все были расстреляны. Рассказывали далее, будто КГБ внедрил своих людей в группу Ильина или завербовал кого-то из членов группы, чтобы взять ход заговора под свой контроль. Брежневу, как второму Ильичу, хотелось иметь в своей биографии безопасное для него покушение, которое повысило бы статус его персоны и которое можно было бы использовать как повод для усиления репрессий. Но Ильин ускользнул от людей КГБ, а Брежнев в последний момент испугался и на место покушения не явился. Я попытался передать эту информацию западным журналистам, но они в нее не поверили, хотя значительная часть их информации на Западе печаталась на основе слухов. И вообще этот аспект бунтарства совершенно не интересовал Запад. Некоторые советские люди из нашего окружения в течение двух лет внутренней иммиграции оказывали нам существенную поддержку. Хочу особо упомянуть здесь мою бывшую ученицу и члена моей логической группы Анастасию Федину, потерявшую из-за этого работы и просто изгнанную из логических кругов моих друзей с детства и юности Марахотина и Яковлева, а также Щедровицкую, Ханова, Осьмакову, Столярову. Последнее отсидело в сталинских лагерях 18 лет, не оставляли нас вниманием и многие другие. Несколько раз меня навещал Карл Кантер. Его суждения о моей книге были для меня особенно ценны. Его эстетический вкус был для меня надежным критерием оценки. Книгу он оценил очень высоко. Мне передавали также, что в восторге от книги был Ракитов. Когда ему прочитали книгу, он слепой, он воскликнул: «Так это же бессмертие!» Многие благодарили меня за то, что не стали прототипами героев книги и хвалили книгу. С одним из них, однако, произошел курьез. Он был прототипом одного из персонажей пропавшей части книги. Когда эта часть была восстановлена, напечатана отдельной книгой, записки ночного сторожа и попала в Москву, он резко изменил свое мнение о моей книге. Ханов навещал меня почти каждый день. Он ходил со мной на прогулки. Тогда мне одному на улицу было выходить небезопасно. Благодаря ему я усовершенствовал свой английский. Он окончил английский факультет Института иностранных языков. Он послужил мне одним из прообразов для главного героя Желтого дома. Хотя я приписал моему герою многое из моей жизненной истории, психологический его характер я изображал, имея в виду именно Ханова. Точно так же почти... Каждый день нас навещали Марахотин и Яковлев. Они приносили еду, водили меня на прогулки в качестве телохранителей. Валентин каким-то чудом сохранил мои стихи военных и послевоенных лет, в том числе балладу о неудавшемся летчике. Жизнь этого дорогого мне человека сложилась в характерном русском трагическом духе. Как я уже писал, он в детстве потерял отца и мать, рано начал работать. Неудачно женился, развелся. Сын фактически был на его попечении. Когда сыну было 16 или 17 лет, его убили хулиганы. Лишь отработав рабочим в одном и том же учреждении более 30 лет, он получил комнату в 12 квадратных метров. Уже после моей эмиграции он женился вновь в возрасте около 60 лет. У него родился сын. Летом 1978 года я с семьей несколько недель провел у брата Василия в Киеве. В городе у меня было много знакомых. Я сюда приезжал на защиту диссертации в качестве оппонента. Тут работали некоторые мои бывшие студенты и аспиранты. Я тут часто проводил отпуск. Киевские логики и философы относились ко мне с величайшим уважением, постоянно ссылаясь на мои работы. Когда началась на меня атака в Москве, то она захватила и Киев. Но дружеские отношения все же сохранились. а после моего заявления по поводу запрета на поездку в Финляндию и особенно после выхода зияющих высот, все мои киевские друзья поступили так же, как московские. Если мы сталкивались с ними на улице города, они в панике убегали от нас. Причем делали это совершенно добровольно, не из страха наказания, им ничто не угрожало, если бы они поздоровались с нами хотя бы приличия ради, а как нормальные члены нормального советского общества. В сравнении с мужественным поведением моего брата Василия эти люди выглядели для нас особенно омерзительно. Наше отторжение от советского общества оказалось взаимным. Мой очень близкий киевский друг М. П. узнав о том, что я приехал на лето в Киев, взял отпуск и уехал из города. Он вернулся, когда, по его предположению, я должен был покинуть Киев. Но он ошибся на один день. В день нашего отъезда из Киева мы случайно столкнулись с ним на улице. Импульсивно мы обнялись, забыв о моем новом статусе. В этот момент нас сфотографировали из машины КГБ, которая за нами повсюду следовала. Мой друг чуть не упал в обморок и сбежал, не попрощавшись. Эту историю наблюдали его сослуживцы и, конечно, разболтали о ней. Однако это не помешало тому, что мой бывший друг был все же избран в Академию наук Украины. В диссидентской среде к моей книге отнеслись различно. С восторгом отнеслась к книге Лерт. Хотя она была в преклонном возрасте, она приехала к нам высказать лично мне свое мнение. Она написала превосходную рецензию на книгу. Рецензия, однако, была опубликована на Западе. в русскоязычной прессе лишь после смерти Лерт. У нас установились дружеские отношения, мы довольно часто встречались вплоть до моей эмиграции. Точно так же в восторге была Калистратова, одна из самых замечательных женщин, каких мне довелось встретить в жизни. Хорошо, книги отнеслись Медведев, Егидес, Самсонова, Гастев и многие другие диссиденты. Резко, отрицательно отнесся к книге Сахаров. В интервью какой-то французской газете или журналу он назвал мою книгу декадентской. Из окружения Сахарова обо мне стали распространять слух, будто я экстремист. Западные журналисты мне не раз говорили, будто у Сахарова Их предостерегали от посещения Зиновьева. При встрече на вечере у Калистратовой Сахаров не обмолвился со мной ни единым словом, хотя мы сидели рядом. Очень странно отнесся к книге Турчин. Он лишь высказал удивление, хотя я с ним был знаком до этого и имел дружеские отношения. С Орловым я встретился лишь один раз. Он позвонил мне и предложил сделать какой-нибудь доклад на его научном семинаре у него дома. Я изложил мое доказательство недоказуемости Великой теоремы Ферма. Боюсь, что мое доказательство осталось непонятым. После ареста Орлова у нас стал часто бывать его сын Дима. Мы его принимали охотно, и он привязался к нашей семье. Я относился и отношусь до сих пор к Орлову с огромным уважением. Я считал и считаю его одной из самых значительных фигур в диссидентском движении прошлого. Однажды меня навестил Щаранский вместе с американским журналистом Тодом. Поговорили о каких-то пустяках, После этой встречи тот оказался замешанным в какой-то истории, был задержан, дал компрометирующие Ширанского показания и был выслан из Союза. Вскоре в США появилась статья Тодда, мне прислали ее копию, в которой было написано, будто я снабжал его секретной социологической информацией. Когда в 1979 году я был в США, и встретил Тода в Вашингтоне, я спросил его, почему он так написал. Он сказал, что сделал это, чтобы отвлечь внимание КГБ от лиц, снабжавших его секретной информацией. Он якобы был уверен в том, что меня не арестуют. А между тем я тогда был весьма близок к аресту. После ареста Щеранского меня вызвали на допрос в Лефортовскую тюрьму КГБ. Следователь показал мне материалы допроса Чиранского, в которых тот якобы говорил много по моему адресу такого, что можно было мне инкриминировать как преступление. Я отказался смотреть эти материалы, заявив, что никаким секретом доступа вообще никогда не имел. Через несколько дней меня вновь, вызвали на допрос, тогда меня доставили в лефортово принудительным порядком с милицией. Там оформили мой отказ разговаривать на тему о щеранском и отпустили. Мне сообщили, что мое появление в литературе резко отрицательно встретил солженицын, а ведь я был первым, кто сделал диссидентов и критиков советского общества. объектом художественной литературы. Мои литературные персонажи очень высоко оценивали деятельность Солженицына, Сахарова, Григоренко, Орлова, Турчина и других. Настоящим праздником для меня была встреча с Надеждой Мандельштам. Когда я вошел к ней в квартиру, она встретила меня, обнимая зияющие высоты. Она сказала, что это... ее книга, что она такую книгу ждала всю жизнь. Это была для меня самая высокая похвала. Мне было также приятно узнать, что мою книгу очень высоко оценила Евгения Гинзбург. Она ее прочитала незадолго до смерти. Если моя книга доставила какое-то удовольствие этим замечательным женщинам в последние месяцы и дни их жизни, то уже одно это оправдывало в моих глазах все те потери, которые я понес, написав ее. Не порвала со мной дружеских отношений Виноградова, автор известных книг по востоковедению. Она помогла мне в некоторых опасных для нее в то время делах. Ее мать, Завадская, работавшая много лет в журнале «Вопросы философии», член партии со времен революции, перечитала «Зияющие высоты» много раз. Ей было 84 года, но она сохранила полную ясность ума. При встрече она поражала меня тем, что помнила литературные и идейные тонкости книги. Вообще многие пожилые люди, пережившие революции годы сталинизма, приняли «Зияющие высоты» с поразительным для меня восторгом. Они звонили мне по телефону, пока телефон не был отключен, присылали письма, навещали меня только для того, чтобы пожать мне руку. Появлялись у меня представители от отца Дудко. Они предупредили меня, чтобы я не писал ничего на религиозные темы. Зато много радости мне принес религиозный диссидент Бурцев, Я до сих пор храню ладанку, которую он подарил мне перед иммиграцией. Мы познакомились также с писателями Владимовым, Ерофеевым и Войновичем. Лишь в этот период я стал читать их сочинения. Мне особенно понравились книги «Верный Руслан» Владимова, «Москва петушки Ерофеева» и «Иванкиада Войновича». «Москва. Петушки» произвела на меня сильнейшее впечатление. Я до сих пор считаю эту маленькую книжечку жемчужиной русской литературы. В это же время мой друг Кантер принес мне книгу молодого сибирского писателя Николаева «Плеть от двух концах», изданную официально в Иркутске. Книга мне показалась замечательной. Я бы отнес ее наряду с сочинениями запрещенных писателей к числу лучших произведений русской послевоенной литературы. Несколько лет спустя мне удалось издать эту книгу по-французски. Мы познакомились со многими западными журналистами и с некоторыми из них подружились. Это... Утер, Австрия, Остелино, Италия, Севборг, Швеция, Пайпер, США, Эванс, Англия и другие. Западные журналисты в Советском Союзе в 60 -е, 70 -е годы вообще играли огромную роль в поддержке бунтарских настроений в стране. Для меня и моей семьи они стали тогда основной связью. с внешним миром. Они поддерживали нас морально. Через них мы получали мои книги с Запада и пересылали туда рукописи и информацию о своем положении. осталина переслал на Запад мою книгу «Желтый дом» и часть моего архива. Хутор переслал мои заготовки для книги в преддверии рая, за что был изгнан из Советского Союза. Астелина уехал сам, так как окончился срок его контракта, иначе его постигла бы та же участь. С этими людьми мы поддерживаем дружеские отношения до сих пор. Став редактором газеты «Курьера де ла Шера», Астелина предоставил мне возможность в течение ряда лет регулярно печатать в его газете мои публицистические статьи. На какие средства... Мы жили. Я категорически отказался получать деньги за мои книги из-за границы, да вы меня не обвинили в том, что я получаю деньги от ЦРУ и других западных секретных служб. Мы продавали книги из своей библиотеки. У нас была прекрасная коллекция книг по искусству, которые дорого стоили на черном рынке. Например, мы... Целый месяц жили за счет одного альбома «Сальвадора Дали», привезенного нам из-за границы нашими знакомыми. Продавали свою одежду. Некоторую помощь нам оказывали из диссидентских фондов. Присылали деньги читатели, обычно анонимно. Мы несколько раз находили конверты с небольшими суммами денег прямо в почтовом ящике. Тайком оставили деньги диссиденты Егидыс и Самсонова. Тайком не потому, что боялись властей, а потому, что не хотели нас обидеть этим. Мы лишь случайно узнали, что это сделали они. Вполне открыто передал нам деньги академик Капица, на которые мы прожили чуть ли не целый месяц. Иногда я писал для кого-то философские статьи, продал несколько рисунков, отредактировал одному философу докторскую диссертацию. Короче говоря, мы могли существовать. Конечно, не на том профессорском уровне, как ранее, но все же терпимо. Как долго мы могли бы протянуть таким образом, мы не думали. Я еще надеялся найти какую-то подходящую работу. Начала искать работу и Ольга, но безрезультатно. От нас все официальные лица сторонились, как от прокаженных, и предлагали работу в Омске и в Сыктывкаре. Но принятие таких предложений было равносильно самоубийству. Тем более у нас подрастала дочь, надо было подумать об ее образовании. мы стали получать рецензии на зияющие высоты в западной прессе. Первой в Москве появилась рецензия в русской иммигрантской газете «Новое русское слово», издававшаяся в Нью-Йорке. Рецензия была в высшей степени нелепой и погромной. Досужие люди охотно распространяли ее по Москве. Но злорадство моих бывших коллег, друзей... и сослуживцев, было недолгим. Потоком пошли такие рецензии, о каких писатели и мечтать не смели. Одной из первых появилась рецензия Некрича, автора нашумевшей книги о начале войны, эмигрировавшего в США. Затем появились рецензии Нева, французского профессора, знатока русской литературы, а также Геллера, историка, прошедшего через Гулах и теперь жившего в Париже. Серию статей опубликовал Тарсис, автор книги «Палата номер семь», живший тогда в Швейцарии. Успех был очевиден, и это служило нам основной моральной поддержкой. Мою книгу называли первой книгой 21 века. Меня сравнивали с «Рабле», Свифтом, Данте, Францем, Салтыковым-Щедриным и многими другими великими писателями прошлого. Я ворвался этой книгой в литературу совершенно неожиданно для всех, как метеор, сразу войдя в число крупнейших писателей века. Так писали в газетах. Если бы книга была издана в России... мне был бы гарантирован беспрецедентный литературный успех. Но советские власти совместно с либералами, контролировавшими культуру, украли у меня не только научную, но и литературную славу в России. Сфера распространения книги была локализована. За распространение ее преследовали, при обысках ее отбирали. Так, одно из обвинений Ходоровича при его аресте было то, что у него при обыске нашли зияющие высоты. И даже несколько лет спустя, уже в 1983 году, за распространение моих книг, в первую очередь зияющих высот, был арестован и осужден Шилков. а таких случаев было десятки. На черном рынке зияющие высоты, а затем и другие книги, продавались за огромные деньги. Один из моих поклонников переписал всю книгу от руки микроскопическим почерком, так что получилась книга размером с небольшую записную книжку. Он сам приносил ее показать мне. Короче говоря, Несмотря ни на какие препоны, книга распространялась по стране, мнение западной прессы о ней просачивалось в Москву, нас постоянно навещали советские и западные люди. Наша квартира превращалась в своего рода оппозиционный центр. Это, естественно, вызывало тревогу у властей.